Мотылёк была дочерью своего народа. Нежняя преданность, доставшаяся ей от матери, вдовы Нукера, военачальника, приглянувшегося жрецу и не терпящей препятствий, бешеный нрав отца всегда противоборствовали в ней. После гибели Топельцина Мотылёк, безутешная в горе и безмерная в гордыне, отреклась от радостей жизни, решив стать жрицей. «И вдруг всё переменилось!»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 Здесь на опушке я уложу всех, предложила Караяр. Нет, возразил Инка Тихий. Нужно, чтобы сначала они услышали нечто важное для себя. Нот открии, пожал плечами и стал взбираться по наружной лесенке к входному люку. Все двинулись за ним. Когда последний взбирал Аскараяр, на поляну выбежали дикари.